Глава 243. Где это я? Часть третья. Любому было бы очевидно, что эти люди идут вовсе не с благими намерениями. Неужели они решили подняться на эту гору за девушкой, которой ещё и 16 лет не было. Впереди шёл лысый человек, у которого, судя по всему, было раздутое чувство эго. Так он, наблюдая за ним из хижины, Тадор был готов поспорить, сон настроен далеко не дружелюбно. Впрочем, убивать он никого не собирается. Он пришел сюда не сражаться, не зная почему, но цель этой группы – запугать Лисюл. Глядя в окно, определил Тео. Его проницательность уже превышала все средние нормы, а потому он мог сделать достаточно точный анализ, даже не владея ситуацией. В этот момент Лисюл выбежал наружу и начала о чем-то спорить с мужчинами. Тео подумал, что если его выдавать окажется правильным, то ему придется выйти на улицу, чтобы помочь регулировать ситуацию. «Вы посмели подняться в горы Бекун без разрешения горного бога? Неужели вы не боитесь его гнева?» Разница в отношении Лисюл к Теодору Миллеру и группе этих людей была как между небом и землей. Ее лицо налилось краской, и она висколебания кричала на мужчин. Некоторые из них, явно впечатлены ее боевым духом, даже сделаны несколько шагов назад. Однако лысый мужчина, который, очевидно, был их лидером, шагнул не назад, а вперед. «Огомонись, девочка, не гоже потомку престижной семьи так громко кричать!» Нормальная девочка тут же смутилась бы такому замечанию, но Лисюль резко грызнулась. «Если вы знаете, кто я, то почему-то скрываете свои имена, словно крысы!» «Ха-ха-ха! Хочешь почитать мне лекцию о правилах поведения? Смотри, как бы ты об этом не пожалела!» Ответил лысый мужчина, после чего вытащил меч и рыбанул им о землю. Выглядело это впечатляюще. Поскольку меч обладал значительным весом, твердый грунт был с легкостью рассечен. Продемонстрировав свою грозную силу, лысый прокричал. «Я рыцарь, отрубивший голову свирепому тигру! Меня зовут Дробящий Нож, сэр Ван Хачул!» В ответ остальные члены группы что-то громко завопили, потрясая своем оружием. У среднестатистического человека этот акт вызвал его непроизвольный страх. Но Люсё лишь пощелкала языком, словно Дробящий Нож ее абсолютно не впечатлил. Ага, «Ага, итак, ты просто проходил мимо, сэр Ван Хачул!» «Маленькая негодница, тебе стоит быть повежливее со своими гостями!» Ты хочешь сказать, что специально пришёл ко мне? Тогда позволю узнать, зачем же? Эти люди объявили себя гостями, но как сам Ван Хачул, так и его приспешники прибыли сюда с оружьем. А раз так оставалось лишь одна причина, по которой они могли прийти к Лисю. Их кто-то нанял. Нет, можешь ничего не отвечать. Вас прислал мой дядя. Ван Хачул был потрясён тем фактом, что личность его нанимателя была так быстро раскрыта. И что? А раз ты такая умная, то наверняка уже знаешь, почему мы пришли. Конечно, уже несколько лет как знаю. Так, да наш разговор будет коротким. Девочка, мой работодатель сказал, что заплатит нам 5 золотых монет, так что тебе лучше согласиться и молча пойти с нами. И тогда тебе не будет больно, сказал Ван Хачо. Я никуда не пойду. Что? Разве ты не знаешь, что на этой горе ничто не может причинить мне вред? Тебе стоит сто раз подумать, прежде чем поднимать на меня руку. Услышав её слова, несколько человек застыли, но Иван Хачо Он уже слышал от своего работодателя, что Гораби-кун помогает тем, кто здесь живёт. Ходили слухи, что если он попытается навредить Лесю, то на помощь девочки немедленно прилетят горные духи и разорвут на клочки как его самого, так и всех подчинённых его людей. Однако Ван Хачжоу не верил в эти байки. Маленькая нахалка. Я этойной пойдёшь с нами, а резину в щепке, твой дом. Чего? «Хм-хм-хм! <свят> Даже если это правда! Даже если все это правда! Духи не станут защищать твою лачуку! Если у тебя не будет места для сна и отдыха, тебе придется спуститься с горы!» И вот, прежде чем Лесюл успела хоть как-то отреагировать, Ванхачул поднял свой меч и двинулся к избушке. Этому дому было уже более сотни лет, так что он, блядь, и пережил бы несколько ударов огромным двуручным мечом. А еще в настоящее время внутри хижины находился ее гость. Люсиль с обзданием вспомнила о Теодоре и посмешно закричала: "Подождите!" "Поздно, дорогуша". Но в тот момент, когда Ван Хаочул собирался разрубить одну из опорных колонн, лезвие что-то ударилось, и Ван Хаочул быстро почувствовал нечто странное. Он десятилетиями размахивал своим мечом и даже с закрытыми глазами мог распознать звук удара о дерево. Однако на этот раз что-то было не так. Ван Хаочул повернул голову и встретился взглядом с двумя голубыми глазами. Вы напали на меня, констатировал Теодор, заблокировавший клинок открытой ладонью. Э? Вы напали на меня, а я просто защищался. Разве не так? Ттак. Ван Хачун не знал, что ему ещё ответить. Он задавался вопросом, почему прямо перед ним стоит выходец из Запада, голой рукой отразивший его меч. Кроме того, Хачун не миш интересовал ещё и то, почему этот западный человек свободно разговаривал по-китайски. В разуме Хачула израились все типы вопросов, и пока он пытался найти ответы хоть на некоторые из них, следующие слова прошли мимо его сознания. Тогда это самоворона, а затем из руки Теодора вылетела вспышка. Он хочу не смог даже вскрикнуть, отлетев на несколько метров. Он был пользователем ауры, но это так он даже не смог увидеть. Итак, в данной ситуации он ничем не отличался от мешка с костями, который врезался в остальных наёмников, повалив их тем самым на землю. Это был ещё одним доказательством огромной мощи Теодора. Ах, кто ты? Присел один из его прихвостней, едва сумев подняться на ноги. Однако вместо ответа Теодор поднял свою левую руку. Одновременно с этим вокруг неё начали плавать десятки, или даже сотни огней, искажавших саму атмосферу. Это были магические ракеты. Данное заклинание относилось всего лишь к первому кругу, но в руках такого сильного мага, как Теодор, оно обладало огромной разрушительной силой. Помимо этого, Теодор использовал модифицированную версию Альфреда Белонтуса, а потому его магическая ракета ни в чем не отставала от других высококлассных заклинаний. А еще это означало, что такие плохонькие пользователи ауры ничего не смогут ему противопоставить. «Вам ни к чему моим имя», — ответил Теодор дрожащим наемникам. «Но если вы задерживаетесь в горах Бекун еще хоть на пять минут, я заставлю вас заплатить цену за проявление неуважения к лисюл». «Фиг!» Подробные разъяснения были ни к чему. Люди Ван Хачула всем своим нутром ощущали, что волшебные огни, плавающие вокруг Теодора, способны мгновенно переломать им все кости. И вот, подобрав своего лидера, они тут же скрылись из виду. Возможно, они продолжат скрываться где-то в окрестностях, но если рискнут показаться снова, то непременно умрут. Проведя их взглядом, Тео повернулся к хозяйке избушки. Что ж, и реакция вполне обоснована. Нахмуренный Лисю посмотрел на Теодора, совершенно ничего не понимая. Для начала я хотел бы узнать, что происходит, произнёс Тео, Желес слегка приснит ситуацию. В конце концов в этом деле он был третьей стороной. Люсьюл понимала этот факт и поэтому просто кивнула. Судя по всему, завтрак будет отложен на неопределённый срок. Давайте зайдём внутрь. Теодор последовал за Люсьюл в избушку. Во отличие от прошлой ночи, теперь она сидела перед Теодором в вежливой позе, более подходящей для тонкой престижной семьи. Я, потомк четырнадцатого поколения танцующих фейли, «Семьи, которая в течение многих сотен лет охраняла горы Бекун. Причем я расскажу свою историю, я хотела бы благодарить вас за оказанную помощь». «Не стоит благодарности. Если бы этого можно было избежать, то я бы даже не показывался». «Возможно, они бы не решились как-то навредить мне, но эта хижина была бы разрушена. С этим местом связано так много воспоминаний. Благодаря вам она осталась целой». Сказала Лисю, глубоко поклонившись. Затем она подняла голову и продолжила. «Судя по всему, эти люди были наняты моим дядей по материнской линии». «Но зачем ему это?» «Чтоб вы это поняли, я должна начать с предыстории». Наступила самая важная часть его рассказа, а потому Теодор вместе с Льюн Суном обратились вслух. Семейство танцующих феи Ли, они охраняли горы Бекун задолго до того, как родился Льюн Су, а потому Тео хотел знать, что произошло. И то, что он услышал, оказалось по-настоящему шокирующим. История началась с того, как более сотни лет назад в горы Бекун вернулся человек ранее изгнанной семьи. Несмотря на то, что он был прямым потомком семьи Ли, его изгнали из-за врожденного дефекта. Тем не менее, ему удалось освоить технику его семьи на исключительно высоком уровне при помощи кое-каких других методов. Он носил фамилию Ли и смеялся над теми, кто прежде высмеивал его самого. Этого человека даже вызвали на поединок, но он победил. И именно этот инцидент привел к самому настоящему расколу в семье танцующих Фей Ли. Один из моих предков задавался вопросом, неужели неудачник, некогда ползающий на коленях, должен возглавить нашу семью? Данное обвинение в каком-то смысле звучало совершенно абсурдно. В те времена глава семьи обладал наивысшим уровнем силы. Не было ничего плохого в том, если бы он встал и продемонстрировал свою силу. Однако глава шестого поколения Ли Ин Ван проиграл. Не выдержав этого оскорбления, он оставил пост главы семьи. Этот акт беспомощности и привел к наибольшей проблеме. Полномочия были сложны неправильно, а потому линия преемственности разрушилась. Кандидаты, имеющие право стать главой семьи, перегрызли друг другу глотки, и семья Ли разделилась на несколько фракций. «Значит, твой дядя по материнской линии?» «Да, в настоящее время он возглавляет самую большую фракцию в разделенной семье танцующих Фей Ли». С горящей произнесла Лисю, поставив на стул кружку чая. «И он исследовал роль хранителя этой горы. Танцующие Фей Ли...» Берут свои корни в горах Бекун, и мой дядя хочет отнять этот титул либо путем перегороров, либо силой. Больше Лесюл ничего объяснить не стала. Тем не менее, Теодоры имели с воспоминаниями Ли Йон Суна, потому он знал, что такое хранитель. Хранитель обеспечивал сохранность горы и являлся посредником между человеком и духами. А еще данное время не должно было попасть в руки кого-то жадного. Даже если дядя Лесюл получит знак хранителя, духи горы могут не принять его квалификацию, что впоследствии приведет к войне между семьей танцующих феей Ли. и самими духами. К сожалению, Лисула оказалась более талантлива, чем её сверстники, и я переживала о будущем своего рода. Несмотря ни на что, ей было всего около 16 лет. Она специально прибралась в горы, чтобы предотвратить войну. Девочка не хотела, чтобы её клан погиб окончательно. Это единственное объяснение, которое я могу вам предоставить. Данный вопрос касается лишь моей семьи, и в его решении не могут принимать участие иноземцы. Иноземцы Да, я вижу, что ваши побуждения чисты, но я не хочу, чтобы вы в это вмешивались, искренне заявила Люсью. Этот гость прибыл из далёкой страны, и вещи, которые он рассказывал, были очень любопытными. Присутствие Теодора лильсю было сродни глотку свежего воздуха. Его истории затрагивали далёкие моря и бескрайние пустыни. Слушая его, она представляла себе сцены, которые нельзя было увидеть ни в одной книжке. А потом она хотела, чтобы Теодор остался ещё на несколько дней. Однако, если мой дядя узнает о существовании наземца, он обязательно что-то предпримет. Вот почему этот молодой человек должен покинуть горы Бекун до того, как это произойдет. Решила Лисю, подавив свою жажду. У нее было абсолютно чистое сердце, и вместо того, чтобы идти на поводу у своей жадности, Лисю заботился о других. Доброта. Вот то, что она узнала от обитающих здесь горных духов. «Я не наземец», — внезапно произнес Теодор Миллер. «А?» «Пойдем наружу». Не дожидаясь ответа, Теодор вышел из хижины, и Лис с недоумением последовал за ним. Он не был иноземцем, а цвета его волос от да места рождения, Теодор не имел ничего общего с Лисю. Они оба были людьми, но основываться лишь на этом было просто нелепо. Игнорируя вмешательство девушки, Тео вдохнул свежевоздух. Настал черёд Теодору Миллеру уступить место кое-кому другому. Старший, покажите своему потомку хорошее шоу. На Пришло время проявить себя Ли Юн Суну, человека, который был клеймом в истории семьи танцующих Фейли. Для этого ему не требовалось использовать перезапись. Тело Теодора уже было воплощением песни боя. К тому же он обладал немалым опытом в боевых искусствах. В связи с этим, то, что должно было произойти, являло собой лишь слабый и кратковременный переход сознания. Спустя сто лет Ли Юн Сун вновь вступил на землю, своего дома. Каждый его шаг был воплощением мощи, оставляя на земле глубокие следы. А? Невольно вырвалось у Люсёл. Глаза которой округлились от удивления. А ещё каждый его шаг вызывал давление на окружающее пространство. Это было то самое давление, которое она ощущала от своего отца, но в то же время более интенсивное и совершенное. Это была техника, существовавшая в боевых искусствах семейства танцующих феи. Это была основа их боевых искусств. За это время твоё тело стало достаточно хорошо подготовлено. Этого должно хватить. Теодор Нет, Ли Йон Сун восхищался телом своего преемника. Магу было весьма и весьма непросто обладать такими физическими способностями. Если в крови человека не текла чья-то еще кровь, как в случае с Вероникой, то нечто подобное было бы невозможным без каждодневных тренировок. Его рука устремилась вперед. Она словно игнорировала сопротивление воздуха, протекая по нему как лист, ведомый ветром. Уместнее всего было бы назвать это танцем, а не боевым искусством. Стоя на носках, Макс сформировал кулак, а затем провел по воздуху своей ладонью. Начальные и конечные точки его движения оставались неясными, отчего каждое движение Юн Суна выглядел загадочным. Он не распределяет движение на атаку, защиту и уклонение. Понял Теодор, наблюдая за Ли Юн Суном из глубины своего сознания. А затем Теус изоточил свои чувства. И если он сможет овладеть даже половиной тех навыков, которые демонстрировал Ли Юн Сун, его навыки увеличатся как минимум в два раза. Сейчас ты у погряз в глубине своего невежества. Но в то же время он был не настолько глуп, чтобы не пить воду, находясь прямоком в ожере. Возможно, прошёл целый час, а может быть, всего несколько минут. Это представление, при котором цело Теодора прошло через столетия боевого опыта, заставило его позабыть о течении времени. Тем временем в глазах Лисюль начали скапливаться слёзы. Это было боевое искусство, которым её семья давно позабыла, и её сердце не было готово видеть кульминацию мастерства танцующих фей. Как воин, она попросту не могла быть не впечатлена этим. <сёк> <сёк> Когда Тэдор стабилизировал своё дыхание и лёг без колебаний встала перед ним на колене и глубоко ему поклонилась. Я, Листьль, потомк четырнадцатого поколения семи танцующих фей, приношу свои извинения за проявленную глупость. Подними голову. «Да!» Лисюль послушно подняла голову и посмотрела на Теодора. «Значит, ты исполняешь роль Хранителя?» Спросил ее Ли Юн Сун. «Я все еще недостаточно компетентна». «Я не пытаюсь тебя в чем-то упрекнуть, а наоборот хочу похвалить. Я действительно впечатлен твоей приверженностью роли Хранителя, несмотря на столь молодой возраст, а также твоими действиями, направленными на предотвращение гнева горных духов по отношению к нашей семье. Он хотел погладить ее по голове, но это тело принадлежало Теодору, Ли Юн Сун уже давно подобил все свои надежды. Он думал, что когда вновь уйдет в свою семью, то останется все таким же разочарованным в ней. Однако, благодаря этой девушке, он смог избавиться от своего негодования. Несмотря на то, что его отец отказался от него, а сам Ли Юн Сун вынужден был отправиться в далекое королевство, красота Горби Куна и его привязанность к этой земле так и остались жить в его сердце. «Ты уже знаешь мое имя, но теперь пришло время представиться полностью», — проговорил Теодор. А затем мысленно кивнув Ли Юн Суну, он твердо добавил «Я Теодор Миллер, непосредственный преемник Ли Юн Суна из семьи танцующих Фейли, и я положу конец этому противостоянию».